Глава 2 Наше призвание в Царстве Божьем. Мне часто приходится летать на самолетах. Хорошо помню беседу с одним бизнесменом, который сидел в соседнем кресле. Рассказывая о своей работе, он, не переставая, сквернословил. Столько бранных слов слетало с его языка, что я задавался вопросом. «А способен ли он хоть одно предложение произнести без них?» Через некоторое время сосед спросил, «Чем занимаюсь я?» «Я проповедник», — ответил я безучастным тоном. «Можете себе представить его реакцию?» «Его глаза округлились, лицо покраснело». и он начал сбивчиво извиняться. «Уй, я, я, я, я не знал, простите мне мою латынь, я вас не очень обидел». Я усмехался в бороду, глядя, как он ерзает в кресле, но его поведение меня не удивило. Подобную реакцию я видел много раз. Когда человек узнает о моем роде занятий, это многое говорит ему обо мне. профессия человека может многое рассказать о нем. Обычно мы выбираем работу, соответствующую нашим личным качествам, и наши жизненные цели в определенной мере формируют нас. Нравится нам это или нет, но наша человеческая сущность тесно связана с нашей профессией. Итак, нам будет легче осознать, ради какой цели создан человек, носитель образа Бога, если мы разберемся, какая нам поручена работа в Божьем Царстве. Нам, Его представителям на земле, дано важное задание. Две грани нашего призвания. Богословы веками спорят о том, в чем именно состоят образ и подобие Божие в человеке, что принципиально отличает нас от прочих творений. Одни подчеркивают наши умственные и языковые способности, другие видят в бессмертии души наше главное свойство, многие богословы настаивают, что нас отличает от прочих созданий мораль и религиозность. Все эти взгляды освещают важные грани истины. Наша разумность, бессмертие, нравственность и многие другие качества являются Бога в мире». в широком смысле Адам и Ева, были во всем подобны Богу, насколько ограниченные творения могут походить на Творца. Они ограничены в пространстве и времени, но их разум, воля и чувства уподобляют их Создателю. Даже их физические качества и способности отражают духовные качества и могущество Бога. Все это важные аспекты образа Божьего в человеке, Однако Моисей подчеркивал в нем другую грань – обязанности, которые Бог возложил на нас в этом мире. Создав мужчину и женщину, Господь немедленно дал им особое поручение и благословил их Бог, и сказал им Бог «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею». и владычествуете над рыбами морскими и над птицами небесными и над всяким животным, присмыкающимся по земле. Бытие 1.28. В этих повелениях плодиться и размножаться, наполнять землю, обладать ею и владычествовать отражены главные обязанности человека — на земле. Богословы часто называют их культурным или общественным поручением. По замыслу Господа человечество должно распространить его правление по всей земле. Это поручение влечет за собой две основные обязанности — наполнять землю и властвовать над нею. Во-первых, Бог — Повелел Адаму и Еве населять землю. «Плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю». Им следовало производить на свет носителей образа Божьего, чтобы наполнить ими всю землю. Во-вторых, Господь заповедал им править творением. «Обладайте, владычествуйте». Адам и Ева были призваны властвовать над творением, управлять его обширными богатствами от имени Бога. Понятно, что эти две обязанности нельзя полностью отделить одну от другой. Чтобы наполнять землю, нужно владеть ею, а чтобы успешно ею править, требуется населить ее людьми. Итак, с самого начала эти два аспекта культурного поручения стали нашими главными обязанностями в Царстве Божьем. Мы живем для того, чтобы наполнять землю и владычествовать над нею. Иногда я поражаюсь, как далеко мы отошли от библейского взгляда на человечество. Представьте, что вы идете в гости и знакомитесь с новыми людьми. Вы – отрекомендовались друг другу, и вас спрашивают, чем вы занимаетесь. Можете себе представить реакцию людей, если вы ответите «Я населяю землю и владычествую над творением», а вы? Такой ответ покажется, мягко говоря, странным. На самом деле нам такое и в голову не придет. А Почему? Да потому что мы слишком далеко ушли от библейского взгляда на свое предназначение в этом мире. Мы подменили библейское видение Царства Божьего суррогатами, которые предлагает общество или наши личные вкусы. Возможно, нам непривычно смотреть на себя глазами Моисея, но отрицать эти две стороны нашего призвания значит отрицать нашу человеческую сущность. Теперь стоит задать один важный вопрос. Как призвание наполнять землю и править ею соотносится с образом Божьим? Почему, описывая нашу роль на земле, представлять небесный престол, Моисей сосредоточил главное внимание на этих обязанностях? Чтобы понять его точку зрения, нам предстоит снова совершить путешествие во времена Моисея в мир фараонов и императоров, пирамид и зиккуратов. Многие ближневосточные империи в древности простирались на тысячи и тысячи километров. Ими правили могущественные цари, но размеры их владений порождали серьезные политические проблемы. Как управлять огромной империей? как поддерживать всюду порядок. Древние владыки были просто не в силах лично контролировать все регионы своей страны, им нужны были другие способы утвердить свою власть. Многие справлялись с этой проблемой, воздвигая в ключевых местах по всему царству свои статуи. Они создавали множество своих изображений и наделяли их своей представительской властью. Некоторые из них сейчас хранятся в музеях. Когда рассматриваешь подобную внушительную фигуру, ее предназначение сразу становится очевидно. Видя огромные статуи императора, граждане империи понимали, кто правит этой землей. У них не оставалось сомнений в том, кому они должны подчиняться». Моисей объяснил двуединое предназначение человека, учитывая эти известные ему исторические обстоятельства. Конечно, Бог не нуждался в своих изображениях, ему несложно наполнить землю своим присутствием, но ему угодно было утвердить свою власть на земле понятным для людей способом. Как древние императоры наполняли свои царства собственными статуями, Так Господь повелел своим образом населять землю. «Плодитесь и размножайтесь», — сказал Бог. «Я хочу, чтобы мои подобия распространились по всей земле». Как императоры наделяли свои статуи властью, так и Бог повелел своим образом править землей. «Обладайте землей и владычествуйте над нею», — повелел Бог. Наделяю вас властью править в моем мире от моего имени. Я не понимал силы таких образов, пока мы с женой не посетили несколько лет назад Восточную Европу. Когда мы въезжали в один крупный польский город, наше внимание привлекла живописная картина. Большую открытую площадь окружали яркие красные флаги. Посреди трепещущего кумача стояли почти трехметрового роста вооруженные фигуры солдат. Когда я спросил водителя такси, что это за статуи, он ответил что-то по-польски. Я только смог разобрать слова «з России, с России». Через мгновение я понял, это были... Фигуры русских солдат Несколько дней спустя я поделился впечатлениями об этом эпизоде с одним польским другом. Он сказал мне, что такие статуи стоят по всей стране. «Они есть почти в каждом городке», — пояснил он, — «и в парках, и на углах улиц». Потом с ноткой отчаяния он добавил Они напоминают нам, кто здесь настоящий хозяин. Статуи русских солдат были не пустыми символами. Они выражали реальную политическую власть. За последние годы мы на Западе не раз получали новости из стран, которые страдали под властью коммунизма. После падения Берлинской стены в этих странах проходили свободные выборы. Возможно, коммунизм официально умер и в бывшем Советском Союзе. Замечательных перемен много, но для меня лично особое значение имели репортажи о том, как люди свергали с постаментов статуи Ленина и других лидеров прошлого. В разных городах огромные фигуры бывших диктаторов одна за другой обрушивались на землю. Зачем люди тратили столько сил и времени, сбрасывая эти статуи с постаментов? Разве не было дел важнее? Вероятно, нам трудно понять, зачем уделять этому столько внимания. Но для того, кто прожил жизнь в тени этих внушительных фигур, вполне понятно, почему их уничтожали. Для многих они были реальными символами жестоких репрессий. Теперь становится яснее, насколько значительно наше призвание носителей образа Божьего. если каменные фигуры смертных политиков могут иметь такую представительскую силу, насколько важнее мы с вами живые подобия вечного Бога. Вдумайтесь, какой чести Бог удостоил нас. Он дал нам почетную обязанность всем, что мы делаем, возвещать, что наш Бог правит миром. Наполняя мир Божьими образами и управляя им, мы исполняем свое истинное предназначение. Мы достигаем высот достоинства, потому что представляем власть Царя Вселенной и распространяем ее по земле. До сих пор мы описывали призвание подобие Божьего в очень широком смысле. Теперь рассмотрим этот вопрос более глубоко. Что значит наполнять землю и править ею? Какие виды деятельности включает двуединое культурное поручение? Сложно полностью осветить эти обширные вопросы. Поэтому мы Обрисуем лишь основные аспекты Божьего поручения. Наполнять землю. Вы замечали, что дорожные знаки несут гораздо больше информации, чем содержится в их названии? Извилистая дорога не просто указывает направление. Этот знак советует водителю. Нужно сбросить скорость и ехать осторожнее. Знак «Железнодорожный переезд» не просто сообщает факт. Он велит притормозить и посмотреть, не идет ли поезд. Чтобы понять дорожные знаки, необходимо знать слова, но нужно помнить, что видимая информация далеко не полный смысл. Так и повеление «плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю» Бытие 1.28. Сначала нужно понять его основной смысл, а затем исследовать широкий круг обязанностей, которые оно подразумевает. Давайте начнем на самом простом уровне. Попросту говоря, Бог поместил Адама и Еву в этот мир, чтобы они имели детей. Чтобы исполнить свое предназначение, наши прародители должны были произвести на свет потомство. В наши дни особенно нужно подчеркивать этот простейший смысл Божьей заповеди. Сегодня в некоторых кругах дети воспринимаются как не более чем досадное неудобство – Они шумят, постоянно задают вопросы, болеют и вообще дорого нам обходятся. Сколько раз я слышал рассуждения молодых пар. Мы не хотим брать на себя лишние обязанности. Дети только мешают. Если вы так относитесь к детям, задайте себе вопрос. В чем именно они вам мешают? Да, они ограничивают нас. в ненасытном стремлении к удовольствиям и роскоши. Они мешают в гонке за карьерой, дорогими вещами и крутыми отпусками. Но дети не препятствуют нам стать такими, какими замыслил нас Бог. Он предназначил нам иметь детей. Конечно, нужно быть осторожным, чтобы не впасть в крайность. Рождение детей – важная обязанность человека, но есть много и других дел, которые требуют нашего внимания. Благотворительностью и благовестием мы не занимаемся ежеминутно, и Бог не ожидает, что мы заведем столько детей, сколько максимально получится. Следует сохранять равновесие между призванием иметь детей и другими обязанностями. Возраст и здоровье супругов, профессиональные ограничения, забота о стареющих родителях, финансовые возможности – и многие другие факторы помогают определить, когда и сколько детей иметь. Требуется мудрость, чтобы найти равновесие между этой и другими обязанностями. Есть время рождать детей и время воздерживаться от этого. Экклезиаст 3.18 Каждая супружеская пара сама решает, как Бог призвал их служить Ему в этой сфере жизни. Тем не менее, Писание ясно говорит, что рождать детей – наше почетное призвание. Сейчас, когда это настолько непопулярно, мы должны отстаивать библейскую позицию. Писание называет сыновей и дочерей наградой и даром от Бога. Они – Его благословение, а не проклятие. Они – одна из главных целей, ради которых Бог поместил нас на эту планету. Нам следует поощрять друг друга иметь детей и радоваться с теми, у кого они рождаются. Теперь, понимая суть повеления «плодитесь и размножайтесь», можно рассмотреть его более глубоко. Эта заповедь подразумевает более чем биологическое воспроизведение себе подобных. Плодиться и размножаться было велено и животным. От человека же требуется нечто более значительное. Адаму и Еве надлежало не просто рождать детей, они призваны множить подобие Бога. Бог повелел им наполнять землю людьми, которые станут служить его царственными образами. Если бы зло не вошло в мир, задача эта была бы достаточно простой. Дети росли бы с естественным стремлением служить Богу. Однако, В греховном мире дети не рождаются с естественной склонностью следовать заповедям Творца. Родителям приходится указывать им путь. Наполнять землю образами Бога стало обязанностью одновременно и физической, и духовной. Она подразумевает рождение детей, но и требует, чтобы мы воспитывали их и учили быть Божьим образом – Помню, однажды я навестил женщину, которая родила своего первого ребенка. Роды были трудные, но мать и дочь чувствовали себя хорошо. Когда я уже собирался уходить, молодая мать улыбнулась и сказала, «Похоже, я исполнила повеление наполнять землю». Но я ей ответил, «Нет, вы только начали его исполнять. Теперь вам предстоит научить свою дочь жить согласно ее званию». Рождение детей в падшем мире обрело важнейший духовный смысл. Мы исполняем Божье повеление, только воспитывая их в послушании своему Творцу. Этот духовный аспект повеления наполнять землю помогает нам понять особые отношения завета, которые существуют между Богом и детьми верующих. Бог видит в потомках верующих наследников спасающей благодати. тому в Писании немало примеров. Завет с Ноем включал Ноя и его семью. Бытие 7.1-9.1-9. Обетования Аврааму предназначались и его потомкам. Бытие 17.7. Моисей возвестил, что Божье откровение принадлежит нам и сынам нашим. Обетование Давиду дано и для его потомков. И Новый Завет вновь подтверждает, что обетование Святого Духа вам принадлежит и детям вашим. Деяние 2.39 Апостол Павел провозглашает, что дети верующих святы, то есть отделены от мира. 1 Коринфянам 7.14 Эти узы между Богом и нашими детьми не гарантируют их спасения, но мы с большей надеждой можем молиться о них. Дети Завета обучаются Слову Божьему. Они живут среди народа Божьего и приобщаются к благословениям во Христе. Да, они сами должны принять Христа, но мы ожидаем от сыновей и дочерей верующих родителей, что они станут наследниками, дарованные через Спасителя благодати. Воспитание как важный аспект повеления наполнять землю. Подчеркивается в известном отрывке Второзакония, глава 6 стихи 4-9. Веками иудеи повторяют стих 4 этой главы как основу своей веры. Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть. Последователям Христа хорошо знаком стих 5. Величайшая заповедь. Смотри Матфея 22, 37-38. и люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею и всеми силами твоими. Но обратите внимание, какое наставление следует за этими известными стихами. «И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем, и внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, и ложась и вставая, и навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкою над глазами Твоими, и напиши их на косяках дома Твоего и на воротах Твоих». Второзаконие 6.6.9 Этот отрывок указывает нам два направления. С одной стороны, родители должны в своих сердцах хранить Божьи заповеди. С другой стороны, им следует обучать Слову Божьему детей – Бог повелел нам учить Своих детей Его Слову и дома, и в дороге, утром и вечером. Почему повеление воспитывать детей в Писании стоит сразу за величайшей заповедью? Почему так много внимания уделяет ему Моисеев закон? Ответ прост. Передавать духовное наследие следующим поколениям – самая суть нашей работы в Божьем Царстве. Не умножаясь духовно, Мы не исполним свое предназначение на земле. Своим примером, воспитанием, наставлениями, молитвой мы учим детей, как следует жить подобие Бога. Они, в свою очередь, передают это наследие во Христе следующему поколению. Повеление наполнять землю образами Бога включает все эти духовные процессы. Фактически смысл этой заповеди еще шире, В Новом Завете процесс благовествия и ученичества образно описывается как «плодоношение», то есть «размножение». Когда Иисус повелел Своим ученикам умножаться, Он сказал, Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам, и се, Я с вами во все дни до скончания века». Матфея 28:18-20. Бог принимает в свою семью всех верующих во Христа, освящая их действием Духа Святого, Он преображает их по образу Сына Своего. Римлянам 8:29. В этом смысле, распространяя весть Христа по миру, мы наполняем землю Божьими образами. Благовествуя, мы тем самым исполняем и культурное поручение. В некоторых кругах верующих я сталкивался с ужасным заблуждением. Многие супружеские пары и одинокие христиане считают себя второсортными людьми, поскольку у них нет детей. Они думают, что только создав семью и имея своих детей, можно стать в полном смысле человеком. Однако помните, апостол Павел настаивал, что в некоторых случаях хорошо человеку не вступать в брак. 1 Коринфянам 7:1-8. Дар безбрачия ради царства Божьего это высокое призвание. Матфея 19:10-12. Кроме того, не следует забывать, что Иисус, совершенный человек, никогда не был женат и не имел детей. Увеличивая Божью семью через благовестие, он исполнил поручение наполнять землю Божьими образами. Это благая весть для тех, кто не может иметь своих детей и воспитывать их во Христе. Ничто не помешает вам исполнить свое назначение и умножать подобие Бога, потому что вы способны быть духовными родителями. Вас печалит мысль о том, что вы никогда не будете иметь сына или дочь, Вы страдаете, потому что бездетны? Не отчаивайтесь. Апостол Павел называл истинным сыном своего ученика Тимофея. Так и вы, благовествуя о Христе, можете стать духовными родителями многих детей. Умножать образы Божьи – великая честь, но в повседневной жизни бывает трудно сохранять такой позитивный настрой – И за дня в день это просто тяжелая работа. Вам приходится целыми днями бегать за малышами по квартире? У вас все время уходит на то, чтобы водить детей в школу, из школы, на уроки музыки и прочие занятия? Вы часами сидите вместе с ними над уроками? Порой эти дела не кажутся нам особо достойными. Никто не ценит наш труд, никто не благодарит, никто не выказывает к нам почтения». Вы многие годы посвящаете себя делу благовестия. Вы говорите о Боге соседям, посещаете тюрьму, жертвуете из скудной зарплаты миссионерам. И где же плоды всего этого? Закрытая перед носом дверь? Соседи, которые считают вас фанатиком? Какое же здесь достоинство? Представьте, что вы служите могущественному императору. Вас призывают в роскошный зал, где он восседает на престоле. В руках у него драгоценные алмазы. Вы восхищаетесь красотой сверкающих камней, и вдруг, удивительно, владыка протягивает их вам и говорит «Возьмите камни, обработай их. Пусть они искрятся и сверкают, чтобы в них все увидели мою славу». Что бы вы ощутили? Что подумали?» Любой слуга с радостью исполнит это почетное задание. Быть избранным для столь благородного дела было бы честью и для вас, правда? Так вот, это невоображаемая ситуация. Это реальность, в которой вы живете. Царь Вселенной призвал вас. Он дал вам особое поручение. «Возьми мои драгоценные образы», — сказал он вам. «Береги их, отшлифуй их, сделай их прекрасными, чтобы в них все видели мою славу». Когда вы растите детей, вы не просто воспроизводите себе подобных, как собаки и кошки, вы формируете образы Творца. Когда вы рассказываете людям о Христе, вы не просто распространяете религиозные учения. «Бог вверил свое подобие в ваши руки». Рождать и воспитывать детей и физических, и духовных – это труд, который можно выполнять с гордостью. В своей жизни, как вы наполняете землю образами Бога? Множить подобие Божье. В том или ином смысле, это почетная обязанность, которая должна занимать центральное место в жизни каждого. Править творением Когда главы государств набирают солдат в армию и посылают их в другие страны, они ставят перед ними определенные задачи. Никто не станет развертывать войска без ясной цели и стратегии. И Бог не без причины поместил свой образ на землю. Повеление «наполняйте» землю имело цель. Распространяясь по миру, человечество призвано решать определенные задачи. как мы знаем, Бог поручил человеку править творением. Бытие 1.28. Повеление наполнять землю дано, чтобы Божьи слуги овладели всей землей. Но какие задачи включены в этот аспект нашего поручения? Что означает владычество над творением? В первые годы своего христианства я увлекался всякими крайними течениями. Однажды я познакомился с группой верующих, которые оставили городскую жизнь, чтобы перебраться на ферму. Они сами выращивали себе пищу и жили как можно ближе к земле. Помню, я спросил руководителя этой группы, почему они решили жить именно так. Его ответ был основан на тексте из бытия. «Бог повелел нам обладать землей», — сказал он. «Вот мы и стараемся это делать». Этот брат — в чем-то прав, но в чем-то он ошибался. Заповедь господствовать на земле имеет гораздо более широкий смысл, чем он себе представлял. Для Божьего образа править творением не означает вернуться к земледелию. Это значит управлять всеми сферами творения, которые Бог предоставил нам. Библия ясно говорит, что владычество над землей включает в себя множество разных задач. Вначале Адам и Ева были садовниками в Эдеме, Бытие 2.8, но этой единственной обязанностью не исчерпывается их божественное призвание. Господь поручил людям разнообразные обязанности, круг которых постоянно расширяется. В первобытных обществах люди исполняли Божье повеление править творением, возделывая землю и приручая животных, Во времена Давида и Соломона израильтяне создали развитую систему сообщений и международной торговли. Даниил правил творением, овладевая мудростью Вавилона и эффективно используя свою политическую власть. Библия дает нам немало примеров того, как наши духовные предки правили творением в разных странах и занимаясь различными работами. Большинство из нас сегодня к самой земле отношения не имеет. Мы живем в высотных домах, в городах, закованных в бетон, или владеем пригородным домиком с маленьким участком земли. Наше общение с природой ограничивается прогулкой в парке или поездкой в лес на выходные. Мы далеки от будничных обязанностей земледельца. Но это не мешает нам осуществлять владычество над землей». Возможно, мы не охотимся за дичью и не расчищаем поля для посевов, но тем не менее мы правим творением, способствуя развитию любых правомерных аспектов человеческой культуры. Мы служим своему призванию в качестве фермеров, банкиров, домохозяек, докторов, артистов, секретарей, учителей и рабочих, этот список можно продолжать бесконечно. Наши способности и призвания разнятся – Но любая профессия, которая не нарушает божьих уставов, согласуется с общим поручением господствовать над землей. Осознавая свое предназначение в свете сказанного, мы сможем возродить верное отношение к труду. В наше время люди не понимают самой сути труда. Многие воспринимают его как проклятие. «Ненавижу свою работу», — говорят они. Вот бы выиграть в лотерею миллион и просто наслаждаться жизнью. Но библейский подход совершенно иной. Бог повелел Адаму и Еве работать еще до того, как в мире появились грех и невзгоды. Трудиться, править творением — это привилегия, а не проклятие. Быть может, вы чувствуете себя прикованной к плите? Вы снова и снова моете одни и те же тарелки, вы изо дня в день убираете одну и ту же квартиру. Может быть, вы проводите свои дни вне дома, привязаны к офису или к станку. Работа для вас тяжелое бремя, единственная надежда дотянуть до пенсии. Если эти мысли вам знакомы, надо что-то менять». Из Писания мы знаем, что труд — это честь, которую Бог оказал своим благородным образом. Работу нельзя презирать, ею нужно дорожить. Великий царь снова призвал каждого из нас в свой тронный зал. На этот раз, однако, он вручает нам не драгоценные камни. Теперь он распределяет свою собственность. «Владей вот этой частью моего царства», — говорит он. Назначаю тебя моим управляющим над офисом, над станком, над плитой. Ты будешь править этой частью моего творения, вкладывай в него душу, наведи здесь порядок, извлеки скрытые сокровища, сделай все, что сможешь, и тогда все увидят мою славу царя. Вот для чего мы каждое утро встаем и идем на работу. Мы трудимся не только для того, чтобы выжить. Это дело насекомых. Наша работа — это честь, почетное задание нашего великого царя. Бог поручил каждому из нас часть своего царства, чтобы мы исследовали ее и совершенствовали. Вот почему апостол Павел убеждал Колоссян. «И все, что делаете, делайте от души как для Господа, а не для человеков». зная, что в воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу. Колоссянам 3.23.24 Когда нам надоедает наша работа, нужно вспомнить эти слова Павла. Мы должны работать от души, потому что работаем для Господа. Воистину, работа — это не только привилегия, но и священное служение, которое мы совершаем Господу. Многие любят свою работу из-за тех благ, которые она им приносит. Порой мы посвящаем себя работе, но при этом движимы неверными мотивами. Нас побуждает работать материализм, желание иметь деньги, чтобы купить больше вещей. Нас привлекает статус, хочется быть на высоте. Как говорит наклейка на бампере «Жизнь, играй» победил тот, кто умер, накопив больше игрушек. Но Бог призвал нас править творением не ради нашей славы и почета. Бог дал Адаму и Еве заповедь, Он дал человечеству поручение. На своих рабочих местах мы трудимся, чтобы прославлялся Господь. Американские агенты по набору в армию знают, насколько люди любят жить для себя. Поэтому, сочиняя рекламы, они играют на наших эгоистических желаниях. Повидай мир, прояви себя, будь одним из немногих гордых. Уверен, что потом на военной базе многие новобранцы, выходя из автобуса, испытывают шок. Оказывается, сержанта не интересует их стремление реализовать себя и путешествовать. Он требует только жертвенной службы и преданности. Почему? Потому что из эгоистов получаются плохие солдаты. Из эгоистов также получаются плохие образы Божьи. Быть подобием Бога и править творением – это служение которая часто требует от нас жертвовать личными удовольствиями ради славы Господа. Как сказал об этом Иисус, «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного» Матфея 5.16. Представьте, как изменилась бы церковь, если бы христиане осознали, что всякую работу нужно делать для славы Божьей. Сколько раз в церкви сеялось семя раздора, потому что люди не получили похвалы, которую они, по их мнению, заслуживают? Мы трудимся в воскресной школе, мы посвящаем себя служению церкви, мы отдаем свое время и силы, но не получаем ни благодарственных писем, ни премии, ни аплодисментов. Обида растет, и мы говорим себе, никто не ценит моего труда. Больше я для этих людей палец о палец не ударю. Когда возникают такие мысли, остановитесь и подумайте о своих мотивах. Почему мы несем служение в церкви? Какую цель преследуем? Приобрести славу себе или Богу? Работа вне церкви – это тоже служение Богу. Мирских работ не бывает. На рабочем месте мы должны прославлять Христа, как и в Доме молитвы. Мы не имеем права выбирать любую работу, какую захочется. Мы не можем работать, как нам вздумается. Мы должны работать только так, как повелел Бог. Быть подобием Бога – значит принять призыв, который требует смиренно посвятить свою жизнь Его славе. Мы созданы, чтобы приносить славу Своему Отцу, владычествуя над землей. Как вы правите творением? Почему вам следует считать свою работу привилегией? Что вам нужно изменить в себе, чтобы трудиться только ради славы Божьей? Мы способны следовать своему призванию править творением лишь в той мере, в какой можем ответить на эти вопросы. Заключение. В этой главе мы рассмотрели двуединое призвание человека как представителя Божьего престола. Бог повелел нам наполнять землю и править творением. Глядя на свою жизнь в свете этого поручения, мы открываем для себя предназначение подобия Божьего. На нас возложена почетная задача населять землю и обладать ею. Через свое подобие Богу угодно распространить свое царство по земле. Какое задание для нас может быть почетнее?» Обзорные вопросы Первое. Какие свойства человека, как подобие Божьего, выделяют разные богословы? Какую грань Божьего образа в человеке подчеркнул Моисей в первых главах Бытия? Второе. Как относится наше призвание наполнять землю и править ею с тем, что мы представляем Божий престол на земле? как наше двуединое призвание связано с тем, что мы – образы Бога. Какие факты древнейшей истории поясняют эту связь? Третье. Объясните смысл нашей обязанности наполнять землю. Как грех повлиял на духовную сторону этой задачи? Четвертое. Объясните нашу задачу править творением. Как понимание этой обязанности, объясните оба ее аспекта, должны повлиять на наше отношение к труду? Вопросы для обсуждения Первое. Почему эта глава называется наше призвание в Царстве Божьем? Второе. Составьте список из десяти дел, которые вы обычно выполняете в течение рабочего дня. К какому аспекту нашего призвания наполнять землю и править творением они относятся? К первому, ко второму или к обоим? Почему? Третье. Что более всего мешает вам наполнять землю? Почему это для вас такое препятствие? Как библейский взгляд на наше призвание наполнять землю может помочь вам это препятствие преодолеть? Четвертое. Что для вас самое трудное в задаче править творением? Почему это для вас так сложно? Как библейский взгляд на эту обязанность помогает вам бороться с этой проблемой?